эти знания лишены естественной, кровной связи с его жизнью. Они, как правило, находятся как бы в стороне от тех способов двигательной и умственной деятельности, которые важны для ребенка, и которые представляют единственно существенную ценность для его дальнейшего развития. Показатели умственного развития дошкольника. У вас растет ребенок, И, конечно, вы пристально следите за его развитием, радуетесь его успехом, огорчаетесь неудач. Вам хочется, чтобы малыш вырос не только здоровым, но и умным, способным. Вы учите ребенка, начиная буквально с момента рождения. И до поры до времени достаточно, чтобы это обучение шло путем показа действий с предметами, подсказывания сюжетов игр, ответов на вопросы, помощи в рисовании и возведении конструкций из кубиков. А наступает момент, когда для полноценного умственного развития ребенка становятся необходимыми систематизированные и обобщенные знания. До недавнего времени считалось, что в дошкольном детстве мышление детей неизбежно остается конкретным. Оно приковано к отдельным предметам и их свойствам. Поэтому и знания в этом возрасте можно давать только конкретные, объяснять отдельные факты, которые ребенок видит собственными глазами. Однако исследования советских педагогов и психологов, проведенные в последние годы, показали, что в подобных рассуждениях причины и следствия попросту перепутаны. Мышление детей конкретно. если им даются конкретные, отрывочные, разрозненные знания. Но если давать знания не об отдельных вещах, а о простейших общих связях и закономерностях, дошкольники не только начинают их усваивать, во всяком случае с пяти лет, но и учатся использовать в собственных рассуждениях. Их интересы расширяются, мышление становится более обобщенным, глубоким, и последовательным. Сейчас в институте дошкольного воспитания и других учреждениях страны разрабатываются основы обучения дошкольников элементарным представлениям из области таких наук, как физика, биология, математика и даже лингвистика. Дети знакомятся, например, с закономерностями движения тел, с зависимостью строения тела животных от образа их жизни с понятиями о единице и множестве, о целом и частях и так далее. Но для того, чтобы такое обучение не просто загромождало память ребенка, а способствовало развитию мышления, оно должно проводиться особым образом, опираться на игру, на собственные действия детей с предметами, их изображениями, схемами, моделями. Любых родителей, конечно, волнует вопрос. А достаточно ли для своего возраста развит их ребенок? Можно ли это проверить? Но дети разные. Семьи разные, условия разные. Трудно дать общий рецепт для оценки умственного развития детей. Оно тоже проявляется по-разному. Само по себе количество знаний или навыков не может служить показателем развития. Значительно существеннее не сами знания, а то, как ребенок умеет ими пользоваться, применять их при решении тех или иных задач. Уровень понимания стишка или сказки, умение самостоятельно пересказать содержание, не исказив смысла и последовательности событий, намного важнее, чем запоминание текста. Точно так же понимание значения числа как выражение количественной стороны любых явлений, овладение решением простейших арифметических задачек и особенно умением их самостоятельно составлять, пускай в пределах пяти, более важно, чем счет до бесконечности. Однако и такие показатели достаточно неопределенные и все зависит от того, какую сказку выбрать для проверки, как шло первоначальное ознакомление ребенка с числом. Степень любознательности, умственной активности до школы.